В 1751-1780 годах во Франции было осуществлено издание 35-томной энциклопедии или толкового словаря наук, искусств и ремесел под редакцией Дидро и математика де Аламбера, представлявшие попытку систематизировать научные данные по различным отраслям знаний. шестидесяти тысячах статей энциклопедии давалось популярное истолкование научных данных по естественным и другим наукам немалое внимание уделялось технике и ремеслым что отличало эту энциклопедию от всех предшествовавших. вокруг энциклопедии концентрировался обширный круг прогрессивных ученых несмотря на противоречивость просветительского мировоззрения энциклопедистов, их издание было чрезвычайно актуально, так как через него идеи естественно-научного материализма, данные о науке и технике, об их роли в деле прогресса общества, вливались в тот мировоззренческий синтез, революцию в умах, которая предшествовала французской буржуазной революции и явилась ее теоретическим обоснованием. Страница 590 Реформы организации науки эффективнее всего осуществлялись в периоды крупных социальных преобразований и в связи с этими преобразованиями. Так, в Великобритании Создание центрального и периферических научных обществ академического типа стало возможным не раньше, чем революция 1640-1660 годов устранила препятствия для развития капиталистических отношений и создала более благоприятные условия для теоретической и практической исследовательской деятельности. тенденции к дальнейшему обновлению в сфере организации науки были порождены французской буржуазной революцией конца XVIII века и буржуазными революциями XIX века. На развитие науки в разных странах сказались в качестве моделей, а иногда и прямых образцов для подражания такие мероприятия французской революции, как введение метрической системы меры весов, создание горного совета и начало разработки геологической карты Франции 1793-1794 годы, организация музея естественной истории 1794 год, а также сети естественно-научных и технических высших школ. нормальной, политехнической, навигационной, ряда медицинских и так далее. Дополнивших, а на период революции и заменивших традиционное университетское образование. Естественно научное исследование перестало быть делом одиночек. Рост совместного научного труда в XIX веке выразился в появлении традиций научных съездов, конференций и тому подобное. Эта традиция особенно упрочилась и стала интернациональной в десятилетия после революции 1848-1849 годов, когда наладились регулярные международные встречи по самым разнообразным отраслям знания, включая статистику с 1853 года, офтальмологию 1857 год, химию 1860 год, ботанику 1864 год и так далее. Однако до конца 19 века на научных конгрессах практически не было делегатов из неевропейских стран, кроме Соединенных Штатов Америки. Одним из последствий революционных событий 1848-1849 годов, приведших к усилению и демократизации общения ученых разных стран, был стремительный и непрекращающийся с тех пор рост числа научных журналов и других научных изданий. Они также положили начало Традиции всемирных выставок. Выставки эти, начиная с первой, Лондон, 1851 год, привлекшей 6 миллионов посетителей, помимо своих промышленно-рекламных целей, стали и средством пропаганды современных научно-технических достижений. в XIX веке до 70-х годов. После Великой Французской революции, а в значительной мере и под прямым влиянием ее идей, в естество наступил период распространения торжества концепций эволюции и прогресса в природе. Быстро утверждавшаяся точка зрения на всеобщность развития благоприятствовала диалектической перестройке картины мира и преодолению пережитков средневековой теологии. В биологии важнейшей роль для раскрытия идей развития сыграл дарвинизм. А в геологии догадки Бюфона об эволюции Земли и учения Лайеля о непрерывном изменении земной поверхности под влиянием геологических факторов. Космогоническая интерпретация идеи развития восходит к XVIII веку, когда Кант и, независимо от него, Лаплас создали гипотезу об образовании планет извращающегося вокруг солнца газового облака было открыто собственное движение звезд все это коренным образом подрывало представление о неизменной, однажды и навсегда сотворенной природе крупные успехи диалектического метода были связаны с именами таких мыслителей, как Сент-Симон, Франция, давший схему развития естествознания на основе принципа единства исторического и логического, Гегель и другие представители немецкого классического идеализма, Герцен, письма об изучении природы, Чернышевский и другие. Важнейшим переломным моментом в разработке диалектического метода и его применения, в частности в естественно-научной сфере, явились труды Карла Маркса и Фридриха Энгельса, обосновавших диалектический и исторический материализм, единственно верную научную теорию, давшую адекватное представление о закономерностях развития природы и общества. В области математики задача дальнейшего развития и обоснования методов математического анализа была решена в работах Коши, Фурье и других математиков французской школы. Страница 591. Ее достижения сыграли первостепенную роль. для выработки математического аппарата физики, астрономии и многих других отраслей естествознания. Крупнейший немецкий математик Гаус разрабатывал проблемы, связанные с возможностью построения неевклидовой геометрии. Однако подлинная революция в этой области была совершена в 20-х годах Который показал, что безраздельно господствовавшая в течение двух тысячелетий геометрическая система Евклида не является единственной логически возможной, а подробно разработал ее альтернативу, основанную на измененной системе Аксиом. Идеи Лобачевского развил дальше немецкий математик риман Новые стимулы для развития получила в XIX веке теория вероятностей, как наука с огромным спектром потенциальных практических применений в астрономии и геодезии, в биологии, социальных науках, в военном деле и так далее, и как один из путей, преодолению однозначно механического детерминизма. В физике крупнейшим открытием XIX века явился закон сохранения энергии, позволивший количественно обосновать единство материального мира и неуничтожимость энергии. Само понятие энергии было в 1807 году введено англичанином Юнгом. В 40-х годах этот закон был открыт Майером и математически интерпретирован Гельмгольцем немецкими учеными, установившим его всеобщность, в том числе и для живой природы. Благодаря этому окончательно стал установленным и приобрёл близкую к современной Форму и закон сохранения материи, который теперь воспринимается как наиболее всеобщий из целого ряда конкретных законов или принципов сохранения, сохранения энергии, количества движения и так далее. В то время как сами эти, имеющие числовое значение принципы, предстали как выражение неуничтожимости материи. В 1831 году Фарадей, Англия, обнаружил, что в замкнутом проводнике, пересекающем магнитные силовые линии, возникает ток. Тем самым была открыта электромагнитная индукция и проложен путь к созданию магнитоэлектрических генераторов, превращающих электроток в механическое движение и обратно. В 30-х годах русский физик Ленц установил правила для определения направления индуцированного тока и показал обратимость электрических машин, то есть способность одной и той же машины работать в режиме как двигателя, так и генератора. Эти открытия были предвозвестниками последующего, уже за пределами рассматриваемого периода, перехода промышленности и сельского хозяйства к широкому использованию электроэнергии. Продолжалась разработка волновой теории света. В 1865 году она была существенно дополнена английским физиком Максвеллом. установившим электромагнитную природу световых волн. Связав электромагнитные явления со световыми, он придал законченный вид и учению об электричестве как дисциплине, занявшей одно из ведущих мест в естествознании XIX века. Интенсивно развивалась синтетическая органическая химия. были освоены методы синтеза практически всех классов органических соединений, за исключением самых сложных. Благодаря созданию атомной теории, первый количественный вариант, который был предложен в 1801-1803 годах английским ученым Дальтоном, Химические исследования получили прочный теоретический фундамент. К 1820-1830 годам представление об атомно-молекулярной структуре элементов получило всеобщее признание. Продолжалось описание новых элементов. К концу 60-х годов их было уже известно более 60 В 1869 году русский ученый Менделеев открыл периодический закон химических элементов. Выявив периодическую зависимость физических и химических свойств элементов от их атомного веса, Менделеев раскрыл связь между двумя важнейшими категориями химии, выработанными в течение первых двух третей XIX века. атомным весом и валентностью, предсказал открытие ряда еще неизвестных в его время элементов. В биологии первым из великих открытий XIX века было установление универсальности клеточного строения организма. Это открытие, которое стало одним из главных конкретно научных доводов в пользу единства живой природы, было сделано в 30-х годах немецким биологом Шваном. Страница 592. Учение о развитии в биологии XIX века наиболее рельефно выразилось в форме «Концепции эволюции видов». Первая из них, основанная, однако, на ошибочном представлении о непосредственном изменении наследственности под влиянием внешних условий, была предложена в 1809 году французским естествоиспытателем Ламарком. Недостатки этой и других ранние эволюционистских концепций, на какое-то время подорвали престиж эволюционного подхода. И в 20-е-40-е годы популярностью вновь стали пользоваться идеи неизменности видов, якобы одновременно созданных и даже повторно создаваемых творцом в ходе катастроф, сменявших одна другую в истории Земли. концепции французского зоолога кювье только учение чарльза дарвина об эволюции путем естественного отбора дарвинизм 1859 год стало первой опытно наблюдениями а впоследствии и экспериментами обоснованной концепцией эволюции учение дарвина материалистические объяснившие целесообразность в живой природе, дало мощный стимул развитию как всех областей биологии, так и многих других отраслей естествознания и общественных наук. Поскольку была продемонстрирована универсальность категории историзма и диалектики и выявлена неразрывная связь человека как природного существа животным миром. Открытые в 1865 году австрийским естествоиспытателем Менделем законы наследственности позволили обосновать эволюционные учения данными новой дисциплины генетики. Одним из источников как дарвиновского, так и менделевского учения явились накопленные к тому времени данные сельскохозяйственной науки, прежде всего, селекции. В свою очередь, создание дарвинизма и генетики дало теоретическую базу для селекционных работ. В непрерывной взаимосвязи и взаимообогащении с биологией развивалась медицина, которая предложила научное объяснение микробных инфекционных заболеваний и меры борьбы со многими из них на основе профилактических прививок французский ученый пастер стерильности операций и так далее многие важные успехи медицины были результатом развития физиологии к середине девятнадцатого века Такие крупнейшие физиологи, как Бернар, Франция, Людвиг и Гельмгольц, Германия, заложили основы физиологии нервно-мышечной системы и органов чувств. В 1866 году был опубликован труд Сеченова «Рефлексы головного мозга», давший образец материалистического подхода к нервной, и психической деятельности. Многими своими успехами биология обязана развитию географии и других наук о Земле, а также экспедициям, послужившим в частности одним из основных источников накопления новых биологических данных. Был открыт последний, остававшийся ещё неизвестным материк Антарктида. Русская экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева 1820 год. Изучены острова Северного Ледовитого океана и северо-восточные берега Азии в основном русскими мореплавателями. Геология смогла в XIX веке, особенно во второй его половине, стать эффективным средством для разведки новых полезных ископаемых. И таким образом Содействовать техническому прогрессу общества в целом. Таким образом, в течение XVIII-XIX веков, важную роль в создании естественно-научной картины мира сыграли накопленные к этому времени данные, подтверждающие материалистическое решение основного вопроса философии, единства и неуничтожимость материи. а также происхождение человека из животного мира. Диалектический характер всех фундаментальных процессов в живой и неживой природе – всеобщий характер развития в природе. Мировоззренческие результаты науки широко использовались идеологами, поднимающейся буржуазии в их борьбе против феодализма, и религиозное метафизического мировоззрения. В то же время значение этих результатов далеко выходило за рамки буржуазного мировоззрения. Важнейшие естественно-научные данные: закон сохранения энергии, учение Дарвина о происхождении видов и так далее, вошли в качестве существенных компонентов в обоснование диалектического материализма. Страница 593 В XVIII веке перед наукой все чаще ставились практические задачи, особенно в эпоху промышленного переворота, когда развитие многих наук, например, математики, стало стимулироваться прогрессом техники в целом. а главные отрасли хозяйства, такие как металлургия, горное дело, текстильное производство и так далее, уже не могли обходиться без использования результатов исследовательской и изобретательской деятельности. Таким образом, в ходе промышленной революции и индустриализации наука начала превращаться в непосредственную производительную силу общества. Успехи техники естествознания первого периода нового времени во многом подготовили развитие, которое соответствующие отрасли получили на следующей стадии в последние десятилетия XIX века и вплоть до современности. Бессемеровский процесс запатентовано еще в 1856 году получил всемирное распространение уже во второй период нового времени, а именно после 1878 года, когда английский металлург Томас его усовершенствовал. Анилиновый краситель был получен в Англии Перкином в 1856 году. А на промышленном уровне Разработка и производство искусственных красителей широко развернулись, особенно в Германии, на рубеже XIX-XX веков. Подобных примеров можно привести немало. Аналогичным образом и в теоретическом естествознании достижения рассмотренного периода стали базой многих позднейших открытий. Дмитрий Иванович Менделеев разработал свою таблицу химических элементов как раз на рубеже первого и второго го периодов нового времени в 1869-1871 годах. Дарвинизм и генетика, исходившие из открытия Менделем законов наследственности, эти ведущие разделы биологии вплоть до наших дней. развелись из сделанных в 50-х, 60-х годах XIX века открытий, в свою очередь, в ряде черт, примыкавших к наблюдениям еще более ранних животноводов, растениеводов и эволюционистов. Все это иллюстрирует преемственность развития науки, а также, если учесть кардинальную роль отраслевых, и общих научных революций в этом развитии, единство прерывности и непрерывности в научно-техническом прогрессе.